Глава восемнадцатая На следующий день муж приходит ко мне в салон. «Что ты здесь делаешь? Ты же должен быть на работе!» — удивляюсь я. «Так э, обед?» — отвечает он. «Я предлагаю пообедать вместе». «С чего вдруг?» — огрызаюсь я. «Мы никогда вместе не обедали!» «Жанна, я действительно хочу, чтобы у нас все наладилось. Я понимаю, что эта выходка ненормальной медсестры выбила тебя из колеи, но я хочу тебе доказать, что всегда был тебе верен». «Ты знаешь, как это доказать?» Бросаю я, продолжая перекладывать инструменты. «Мне просто необходимо чем-то заняться, чтобы не смотреть в его лживые глаза». «Хорошо. Раз ты настаиваешь, я перепишу на тебя квартиру», – торжественно объявляет муж. «Да?» Я смотрю на него, пытаясь угадать, что он придумал. «Да, я перепишу на тебя квартиру. Поехали прямо сейчас. Я уже и с юристом договорился». «Мы садимся в машину Виктора и едем к юристу». Всю дорогу Виктор сосредоточен и что-то внимательно обдумывает. Я тоже не очень хочу общаться, так и едем в тишине. Добрый день, Виктор Андреевич, Жанна Юрьевна. Приветствует нас юрист, импозантный дядечка лет 60. Все бумаги готовы, осталось только подписать. Он приветливо улыбается. Я смотрю на мужа, и мне не нравится его расслабленный вид. У меня стойкое ощущение, что меня загоняют в ловушку. Виктор берет ручку и склоняется над бумагами. «Стой!» Останавливаю я его. Идея приходит мне в голову внезапно и кажется мне удачной. «Что?» Виктор удивленно смотрит на меня. «Что случилось, дорогая?» «Я передумала», — заявляю я. Муж и юрист смотрят на меня круглыми глазами. «Как?» — спрашивает Виктор. «Ты же сама требовала». «Да, но я не хочу так». «Жанна, ты меня с ума сведешь!» Восклицает в отчаянии Виктор. «Что ты хочешь?» «Я хочу брачный контракт», заявляю я. «Что?» Восклицает муж в шоке. «Да, я хочу брачный контракт». «Жанна, мы так не договаривались!» шипит Виктор мне в ухо. «Какой еще брачный контракт?» А вот такой. Если развод произойдет по вине твоей измены, все достанется мне. Я не пойду на это никогда. Хорошо. Тогда составьте мне заявление о разводе. Я сейчас же отнесу его в ЗАГС. Заявляю я юристу. Извините, мне нужно ненадолго отлучиться, а вы пока посоветуйтесь. Юрист выскальзывает за дверь. «Что ты делаешь, Жанна? Зачем? У нас же все хорошо!» восклицает Виктор. «Нет, нехорошо», — говорю я. «Ты повесил на меня свою мамашу, которая меня ни во что не ставит. Твоя любовница приходит ко мне и заявляет, что вы любите друг друга. Ты считаешь...» Что, все хорошо? Это ведь мелочи? Ну, я же тебе сказал, что с этой девкой ничего не было. С мамой я поговорю. Я сегодня же отправлю ее домой. Говорит муж. Что еще тебе сделать? Составь брачный контракт. Остаюсь я непреклонна. Если ты не виноват, чего тебе бояться? «Меня могут подставить», — говорит Виктор. «Ты же знаешь». «Доказательства измены должны быть весомыми», — отвечаю я. Виктор мнется, потеет, прячет глаза. Мне становится противно. «Как он цепляется за имущество, как боится отдать мне лишнего, имея на счету в три раза больше». Он окончательно падает в моих глазах.